Глава двадцать в о с ь м а Однако задержаться мне все же пришлось. Вернулись разведчики, посланные отслеживать передвижение неприятеля. Кажется, новости были неутешительными, потому что Рихт резко выскочил из повозки, даже не надев плащ. «Оставайся с Даргом», — приказал Мак, когда я в тревоге р и н у л а с ь следом. «Пусть идет, а мы здесь посидим», — подбодрил меня Арчи, выразительно покосившись на уставленный яствами походный столик. «Позавтракала какой-то лепёшкой, а тут тебе вон сколько деликатесов!» Я вспыхнула. Когда такое творится, невозможно думать о еде. Но ничего иного всё равно не оставалось, и я со вздохом села рядом с Дарком. Его глаза были закрыты, грудь вздымалась мерно и ровно. «Всё обойдётся!» «Мне бы такую уверенность!» В тревожном ожидании прошло не меньше часа. Когда наконец появился Мариус, уже стемнело. Мужчина выглядел бесконечно усталым, но при виде меня его лицо озарила улыбка. «Я искал тебя, Мираль. Ну что там, предстоит бой?» Тихо, чтобы не разбудить д а р г а поинтересовалась я, с тревогой ожидая ответа. «Нет, если к утру доберемся до таинственного леса», — загадочно ответил он. «Знать бы еще, что это за лес такой и насколько он далеко». «Таинственного?» «Так его называют местные жители», — пояснил мужчина. Там обитают фейри и не только». Мариус подошел к столу и, взяв кубок, принялся пить большими жадными глотками. «Страшное место этот лес!» Затрещал Арчи, косясь на мага оранжевым глазом. Перья у него встали дыбом. «Даже деревья в нем агрессивные. Очень враждебны к чужакам». «И еще более враждебны к мильерам». Мариус протянул руку, чтобы почесать попугая за ушком, но тот раздраженно клюнул его за палец. «Арчи, что ты творишь?» Гневно воскликнула я. «Мариус, бабник!» Гаркнул негодник и, взмахнув крылом, растворился в воздухе. «Сама с ним разбирайся!» «Ах, вот он о чем!» «Я уже и думать об этом забыла!» Усмехнувшись, блондин повернулся ко мне. «Ты тоже меня таким считаешь?» Я, с д е л а н а безразличным видом, отвернулась к окну. На темно-фиолетовом небосводе загорались первые звезды. Яркие, необычные, манящие, словно маленькие окошки, из которых неведомые боги смотрели на укутанную белым покрывалом землю. Когда-то в прошлой жизни мы с отцом подолгу сидели на балконе, глядя на Млечный Путь, и гадали, есть ли где-нибудь во Вселенной другая жизнь. Молчишь. Я почувствовала на затылке горячее дыхание Мариуса. Получается, не веришь? Мне нет никакого дела до того, с кем ты встречаешься. Это ведь твоя жизнь. Значит, все-таки есть дело, раз так говоришь. Хоть бы спросила, зачем она приходила ко мне. На самом деле я давно перестала сердиться на Мариуса. Два свободных человека. Никто никому ничего не должен. Однако блондин ждал моей реакции, будто рассчитывал на нечто иное. Ну и зачем она приходила? Рассеянно поинтересовалась я, в действительности не испытывая ни тени интереса. Леси сказала, что ждет от меня ребенка. «А вот тут мою беспечность как ветром сдуло. Час от часу не легче. Ну так женись на ней, чего тут думать?» «Во-первых, это какая-то ерунда. Голос Мариуса звучал глухо. Не может она забеременеть. Мы встречались с ней только один раз несколько лун назад. А во-вторых, я не могу на ней жениться. Мое сердце занято другой. Черт знает что!» «Нет, мужики точно во всех мирах одинаковые. Никто не любит признавать своих детей. Я уже хотела прочитать ему целую лекцию об ответственности и порядочности, но, к счастью, очнулся Дарк и слабым голосом попросил воды. Мы оба кинулись к пострадавшему разведчику. Мариус опередил меня и, взяв стакан, поднес его к губам молодого воина. Зеленые глаза лежавшего распахнулись. «Я слышал зов Лаас, она пела мне». Это была Мираль, пей». Блондин приподнял его голову. у я от поганый, поэтому даже не думай рваться в бой». Я молча уселась на небольшую скамеечку и подняла оставленный там свиток с картой местности. Чтобы не встречаться с м а р ю с о м взглядом, сделала вид, что внимательно изучаю схематичные изображения дорог и лесов. И вообще, мне нечего здесь делать. Миссию свою я выполнила, раненого исцелила... С этой мыслью решительно поднялась и направилась к выходу. «Я провожу т е б е Мираль». Блондин явно вознамерился продолжить начатый разговор. Пусть даже не мечтает. «Не нужно, не заблужусь. Моя повозка следующая», – произнесла как можно прохладнее и, подняв скрипку, откинула п о л о г В собственном вагончике на колесах меня ждал сюрприз. Точно такой же уставленный яствами столик. Кто именно об этом позаботился, Мариус или Рихт, оставалось только гадать, но я была рада. Наскоро перекусив мясом, сырами, фруктами и запив все это отравяным чаем, решила ненадолго прилечь. Глаза уже с л и п а л и с ь от усталости. Второй день поездки вышел не менее насыщенным, чем первый. А что будет завтра, я даже боялась представить. Устроившись поудобнее, накрылась мехами, И вдруг почувствовала, что кто-то лезет ко мне под шкуры. «Спой про голубой вагончик!» Послышался тонкий детский голосок еще до того, как я успела испугаться. «Вот это сюрприз на ночь глядя! Почему ты не спишь у себя, малыш?» Я попыталась откинуть шкуру, но Лейн вцепился в нее обеими руками. «Там страшно!» Другого ответа не последовало. У меня же от жалости сжалось сердце. Я прекрасно помнила, что такое детские страхи и как они могут заставить дрожать от испуга. Так что мне совершенно не хотелось выгонять несчастного ребенка. К тому же вряд ли рихту сейчас до него. Во всяком случае, хотелось надеяться, что малыша никто не хватится. Вспомнив о темном магии, я принялась негромко напевать. «Нам не страшен серый волк». «Нет, про голубой вагончик. Как будто мы в нем сейчас едем». Я невольно рассмеялась и подвинулась, чтобы ребенку было удобнее. Он сразу воспользовался моим гостеприимством и уютно свернулся калачиком. «Хорошо, только закрой глазки». После нескольких куплетов мальчик заснул у меня в объятиях. Бедняжка измучился совсем. Ему надоело прятаться в темных углах от иолы. Малыш устал от пронизывающего насквозь холода и постоянной опасности, поджидающей на каждом шагу, от одиночества в конце концов. Ему так не хватает внимания отца, которому вечно некогда. То у него совет, то засада, то наступление. Я нежно гладила золотистые кудряшки Лейна. И в тот момент, неожиданно откинув п о л о г в повозку валился рихт. Увидев нас, он, вопреки обыкновению, даже не нахмурился. Его лицо лишь выразило смесь у д и в л е н и я и беспокойства. «Вот он где!» С легкой досадой произнес маг, снимая кольчужные перчатки. «Опять сбежал, за с р а н е ц Я прижала палец к губам. м т Говори потише, разбудишь. Пусть уж спит, не т р о г его!» Рихт опустил полок и п о д о ш ё л к столику, на котором стояло нетронутое вино. Налил его в пустой кубок и повернулся ко мне. «Помнишь, что я тебе приказал?» л м о ё хорошее настроение вмиг улетучилось. Сейчас начнется по новой!» «Когда именно? Вчера или сегодня?» Мужчина недовольно нахмурился. я «Я велел тебе оставаться с Даргом и дожидаться моего возвращения». в к р а д ч и в ы м голосом продолжал Мак, выразительно подняв бровь. «Обычно мои приказы не обсуждаются и не осуждаются. Слышишь, а выполняются. Вообще-то нужно тебя наказать». После этих слов повисла пауза. Рихт пригубил вино, не сводя с меня взгляда. Однако меня почему-то охватило упрямое равнодушие, Пусть наказывает, раз так хочется. Мне жалеть ни о чем. Ничего плохого я не сделала, да и не намеревалась. Поэтому я ничего не ответила, лишь перевела взгляд на безмятежные личи колейна. Мальчик, несмотря на разговоры взрослых, продолжал сладко спать, чуть посапывая, разомлев в тепле исходящем от моего тела. «Как у тебя тут уютно!» Будто услышал мои мысли темный маг. «Даже уходить не хочется». От этих слов у меня потеплело в груди. Неужели он передумал забирать ребенка и наказывать тоже? «Хочешь, разденься, посиди с нами», — предложила я неуверенно. «Если я сяду, сразу засну». Мужчина невесело усмехнулся. Настолько вымотался за последние дни. «Вот и хорошо. Командиру ведь тоже надо отдыхать». По правде говоря, я вовсе не рассчитывала его уговорить. Надеялась только, что он оставит у меня ребенка. Но неожиданно Рихт молча опустился прямо на пол и вытянул длинные ноги, обутые в сапоги с высокими голенищами. Я по-прежнему смотрела на спящего Лейна. Вспомнила его грустные глаза. Сегодня они, кажется, были нежно-голубыми, а в прошлый раз вроде карими. Вот хитрюга, маленький хамелеончик. Если глаза — зеркало души, то ресницы — его оправа. У малыша они красивые и пушистые, наверняка от мамы. Интересно, Рихт все еще ее любит? Но до сих пор не перестаю удивляться, как мне удалось подружиться с этим необычным мальчуганом. Какое-то время мы сидели молча, слушаясь в монотонный стук колес. И хотя темный маг не пытался придвинуться ближе, я ощущала мощную силу его притяжения. Так, вероятно, океанские приливы и отливы реагируют на Луну. «Я слышал, как ты пела Лейну», вдруг промолвил Рихт, нарушая молчание. «Спой и мне что-нибудь». От этой неожиданной просьбы я чуть не поперхнулась. Одно дело порадовать Лейна, а чтобы вот так. Раньше мне не приходилось петь мужчинам. Только для себя и то редко. Колыбельную, что ли? Для хорошего сна? Давай для хорошего сна. На удивление легко согласился Мак, но не успела я ответить, как полок вновь приоткрылся. И на край повозки уселась наложница моего господина — «Чародейка Иола собственной персоной». «Часу от часу не легче. Не голубой вагончик, а проходной двор какой-то. Вон, ждет тебя твое счастье!» п р о б о р м о т а л а я едва слышно, закутываясь в меховую накидку и крепче прижимая к себе ребенка. «Ты придешь?» Поинтересовалась Иола, глядя на Рихта блестящими по собачьей преданными глазами. Я вздохнула про себя. «Значит, действительно простил, раз снял заклинание». Осталось приласкать бедняжку. Что именно ответил тёмный маг, я не услышала. А может, он передал мысль телепатически. Но, кажется, ч а р о д е й к и это не понравилось. Иола резко спрыгнула с повозки, даже не опустив за собой п о л о г сквозь прорезь в котором пахнула ледяным ветром. Моё сердце радостно подпрыгнуло в груди. Решил остаться. И что же будет дальше? Будем спать все вместе? От этой мысли задрожали руки, щеки опалило жаром. Я крепко зажмурилась, уткнувшись лицом в кудряшке ребенка и делая вид, что не заметила разыгравшейся сейчас передо мной сцены. Сердце при этом так гулко билось, что я даже не услышала, как мужчина перетек из конца повозки к самому моему ложу и вздрогнула только тогда, когда его ладонь легла на мой затылок. Мгновение я ощущала ее жар. Однако Рихт, почти сразу же, словно испугавшись чего-то, убрал руку. Удивительным было то, что это тепло тотчас распространилось по всему телу, вызывая приятное покалывание в кончиках пальцев. «Мне трудно сдерживаться, когда ты рядом», — прошептал Рихт, наклонившись к моему уху. «Да и спать все равно некогда. До рассвета моя Мираль». Такого прощания я не ожидала и в какой-то момент вдруг страстно пожелала, чтобы он остался. «Спокойной ночи!» — тихо произнесла я почти против воли и проводила мага тоскливым взглядом. «Нет, Рихт прав. Нам пока лучше не оставаться наедине. Я видела его горящий желанием взгляд, чувствовала властные прикосновения сильных рук и понимала, что он еле сдерживается. Моему господину все сложнее и сложнее себя контролировать. Но становиться еще одной проходной любовницей я не собиралась». А если залечу? Получится как у Мариуса? Она беременная, а он не хочет признавать ребенка. Интересно, а как же у Рихта с Иолой? Может, предохраняются? Или... Нет, лучше об этом не думать. Я осторожно переложила голову Лейна со своих колен на шкуры и улеглась рядом, накрыв нас меховой накидкой. И вообще, Рихт а к о й грозный непредсказуемый, в отличие от Мариуса. Слишком требовательный, властный. Страшно даже представить, что случится, если когда-нибудь мы все же останемся наедине. Я думала, что долго не смогу уснуть. Но лишь голова коснулась подушки, моментально отключилась, словно провалилась во тьму. И при этом мне ничего не снилось и не чувствовалось, не тревожило. И очнулась я тоже мгновенно. Открыла глаза, будто и не спала. За окошком тускло светило солнце. Повозка больше не двигалась. Я подскочила на шкурах и уставилась на Арчи, который сидел на сундуке и у коризни накачал головой. «Сколько можно спать?» – уже заглядывал м и л ь д и я р Просил, когда проснешься, сообщить ему. «А где Лейн?» – я пошарила рукой в поисках мальчика. На том месте, где спал ребенок, еще сохранились отголоски его тепла. «Рем забрал, не волнуйся!» – буркнул попугай. Лучше приготовься к встрече с Верховной Фейри. Чует мое сердце, тебя тоже туда потащат с я вместе со скрипкой. «Зачем? Я-то здесь при чем?» – удивилась я. «И мы что, уже приехали?» «Сама взгляни!» Поднявшись и взяв со столика румяный плод, я отошла, откинув полок повозки и ахнула. Нас окружали огромные валуны, за которыми виднелись раскидистые кроны необъятных деревьев. Настолько высоких, что, казалось, их верхушки касались облаков. Я слышал об этом месте. Существует поверье, что однажды на этой площадке десять богатырей-великанов сошлись в поединке за право просить руки прекрасной Фейри. Она выбрала самого отважного. Ага, отважного. Как же цинично подумалось мне. Самого брутального будет правильнее. Ну да. Щелкнув клювом, согласился со мной попугай. Он стал ее мужем, а остальные обратились в камень. Я выронила плод из рук. к у г о как жестоко!» «Не шути, Сфейри, и не п е р е ч ь верховной, поняла?» Настойчиво порекомендовал фамильяр, кося на меня настороженным глазом. А мне после этих слов сразу расхотелось идти на предстоящую встречу. Даже подумалось, чем бы можно было отговориться. «Нет, Мираль, не надейся!» — разочаровал меня попугай, но тут же успокоил. «Да не бойся, Рих не даст тебя в обиду. Только потом наверняка воспользуется своим правом. Вот он не был бы сам собой, если бы не утешил напоследок. Слетаю за Мельдияром. Скажу, что ты уже проснулась».